Тамара Шмидт. Крайон. Хроники Акаши для управления судьбой. Упражнения практики настрои. Вступление. Краткий курс истории вашей души. Откровение нового времени. Перед вами послание Крайона в новом необычном формате, рассчитанном на современного слушателя живущего в стремительно ускоряющемся мире. Карайон никогда не воплощался на земле в качестве человека, и все же ему известно все о нас и нашей жизни, в том числе и наши беды и проблемы, надежды и чаяния. Это любящий и сострадательный дух, несущий информацию напрямую от божественного источника – из которого вышли мы все, все человечество, хоть и не помним об этом. Именно сейчас пришло время вспомнить о нашем божественном происхождении, о том, что все мы единая божественная семья, о том, что Бог не где-то там на небесах, а в нас самих. Мы земные люди, живущие в материальном мире, но происхождение души неземное. Ангел, забывший о том, что он ангел, вот что такое человек, вот что такое вы, дорогой слушатель. Мы пришли на землю, чтобы принести сюда свет и любовь Бога. О том, как тернист оказался этот путь, вам не нужно рассказывать, вы все видите и знаете сами. И все же Говорит к район: мы побеждаем. Свет побеждает, тьма уходит, хоть и пытается напоследок натворить побольше зла. Мы живем в трудное время, переходное время, но свет, к которому мы шли тысячелетиями, даже не видя его, уже сияет впереди. Тьма уходит, и нам открываются многие неприглядные вещи, которые она скрывала. Но вместе с тем нам открываются и прежде скрытые от нас истины. Например, что мы вовсе не маленькие, ничтожные и забитые существа, бессильные и беспомощные, а величественные создания, наделенные божественным достоинством, силой и властью над материальным миром. И еще, что мы вовсе не простые и смертные, какими себя считали. Смерти нет, она лишь иллюзия, создаваемая трехмерным материальным миром. Настоящая реальность многомерна, и там мы вечны и бессмертны, мы ангелы, согласившиеся играть роли людей на Земле ради собственного блага, блага планеты и всей Вселенной. Просветляя свои души, мы просветляем планету, Выводя ее на новую ступень эволюции, обретая божественное сознание, мы возвышаем и себя, и наш мир. Сейчас, когда на землю приходят новые энергии, приходит божественный свет, нам открываются многие древние тайны и появляются новые возможности, связанные с этими открытиями. Одна из таких возможностей – доступ к хроникам Акаши. Понятие Акаши очень древнее, оно восходит к шумерским традициям и означает некую первичную субстанцию, из которой возникла вся Вселенная, весь мир, все видимое и невидимое, в том числе и все души, то есть мы с вами. В некоторых традициях эту субстанцию называют эфиром или энергией в ее изначальном состоянии когда она была еще неподвижна и не создавала никаких форм. Таким образом, хроники Акаши можно истолковать как всю историю развития изначальной субстанции, все ее преобразования, условно говоря, от сотворения мира и до бесконечности. Это записи не только прошлого, но и будущего. Но только это не застывшие записи. Они меняются каждое мгновение, и мы можем влиять на эти изменения. Во многих священных текстах можно встретить упоминание о книге жизни, в других источниках о Вселенской библиотеке, но это условные обозначения. Конечно, это не записи в прямом смысле слова. Сегодня будет более уместным сравнение хроника Каши с гигантским компьютером, где хранится вся история Вселенной, все ее прошлое, настоящее и будущее. И, конечно, вся история человечества в целом и каждого человека в отдельности, то есть каждой души во всех ее воплощениях. Но и такое сравнение только очень приблизительно отражает реальность. Ведь хроники Акаши – это не просто информация, Это многомерное сознание Вселенной. Можно сказать, что это разум и память Бога. И, конечно, это сознание полное любви. И мы непременно чувствуем эту любовь, когда контактируем с хрониками Акаши. Хроники Акаши помогут вам измениться и изменить реальность. Сейчас в новых энергиях планеты Земля Люди начинают пробуждаться к воспоминаниям о своих прошлых воплощениях. Они приходят к нам в сновидениях, в смутных дежавю, в неясных ощущениях и неожиданных образах, рождаемых воображением. Это не случайно. Это происходит потому, что пришло время извлечь уроки из прошлого. Для чего? Конечно же, чтобы получить новые возможности, выйти на новый уровень развития, раскрыть еще неизвестные нам грани собственной личности и сделать свою жизнь более счастливой, полноценной, насыщенной и качественной. Работая с хрониками Акаши, мы можем не только получить доступ к информации, связанной с прошлыми воплощениями, но при необходимости переписать ее. А самое главное, мы можем переосмыслить свое прошлое, изменить отношение к нему, извлечь необходимые уроки и тем самым изменить свое настоящее и будущее. С помощью хроника Каши вы сможете отменить неблагоприятные сценарии судьбы, которые вели вас к неудачам, и тем самым открыть для себя множество новых благоприятных путей в жизни. Вы сможете взять из прошлого своей души все лучшее, что там есть, ваши нераскрытые таланты и способности, силу и уверенность, самоуважение и достоинство, мудрость и спокойствие, знание о том, как быть счастливым, любимым, богатым, преуспевающим. Вы можете при желании обогатить свою личность новыми качествами и даже полностью трансформировать себя, стать таким, каким хотите себя видеть. Вы сможете улучшить свое здоровье, продлить жизнь и молодость. Знания, заложенные в хрониках Акаши, предоставляют нам множество уникальных возможностей. Это многомерная система, устройство которой – выходит за рамки нашего понимания, и все же она служит нашему благу. Это разум Вселенной, который с любовью хранит наши истории, помогает нам вспомнить, кто мы и какие мы на самом деле, и реализовать весь свой потенциал в наилучшем и наивысшем его проявлении. Отнеситесь же к этой невероятной системе с уважением. Если вам хочется лишь из праздного любопытства погрузиться в историю своей души, не нужно этого делать. Конечно, каждому хотелось бы узнать, что он был Клеопатрой или Наполеоном, но поверьте, такие откровения чаще всего не имеют отношения к реальности. Не так важно, кем вы были и какие носили имена. Крайон говорит, что каждый из нас Душа с тысячами лиц. И что мы были всеми, кем только можно быть. Но биографии, имена, реальные обстоятельства жизни не имеют такого уж значения. Важно, как мы жили, как решали задачи своего духа и какой энергетический след в итоге оставили в хрониках Акаши. Вот этот энергетический след – и определяет наше настоящее и будущее. Обстоятельства и события прошлого мы изменить не можем, но можем изменить энергию, оставленную в результате в нашей душе. Вспомнив о своем божественном достоинстве, мы можем найти новые способы реагировать и действовать в любых условиях. Мы можем выйти из состояния жертвы, которым пребывали тысячелетиями, и стать наконец теми, кем нам и предназначено быть победителями, великими воинами духа, преодолевшими тьму и озарившими божественным светом весь мир. В этом смысл обращения к хроникам Акаши. А потому не беспокойтесь, если вы не можете вспомнить свои прошлые воплощения, Все, что они оставили в вашей душе, проявляется в настоящем, здесь и сейчас. А значит, с этим можно что-то делать, это можно менять. Это аудиокнига «Практикум и скорая помощь Духа». Практический смысл этой аудиокниги в том, чтобы помочь вам прикоснуться к истории вашей собственной души, и осуществить необходимые перемены в вашей жизни, ведущие к вашему наивысшему благу. Причем аудиокнига устроена так, что вам не придется отвлекаться от ваших текущих дел и событий. Вам не потребуется много времени. Вы вполне способны постигать высшие истины в рабочем порядке, одновременно принимая решения, активно участвуя в жизни и делая все то, чего требует от вас ваша каждодневная реальность. Крайон. Дух готов мгновенно дать вам ответ на любой вопрос. Напутствие Крайона слушателям этой аудиокниги. Любой ответ на вопрос, любой совет, помощь и поддержку от Духа вы можете получить мгновенно. В прежние времена – Для этого надо было часами медитировать и молиться, соблюдать посты, проводить долгое время в уединении и молчании. Новые энергии, пришедшие на планету Земля, изменили все это. Вы можете заниматься своими обычными житейскими делами и при этом быть в диалоге с Богом, держать Его за руку и делать вместе с Ним каждый свой шаг. Раньше вы встречались с Богом только в храмах и монашеских кельях. Теперь Бог везде там, где вы. Более того, Бог внутри вас. Ваше пробуждение – это пробуждение внутри вас божественного сознания. Это осознание вами вашей божественной сути. Бог всегда с вами. Протяните руку, и вы получите помощь. Выразите намерение – И вы получите подсказку, совет, а то и мягкое любящее подталкивание духа к тому, что будет для вас наилучшим в настоящий момент и послужит вашему наивысшему благу. Что вы найдете в аудиокниге? Здесь очень мало теории. Аудиокнига имеет практическую направленность. Это значит, каждая строчка в ней – действенный инструмент, изменение реальности. Иногда для этого действительно достаточно прослушать всего лишь одну строчку, а иногда дух посоветует вам выполнить небольшое упражнение. Это может быть короткая медитация или практика визуализации или просто предложение глубоко обдумать какой-то вопрос. Все это поможет отвлечься от рутины перенастроить мозг на решение нужной задачи и найти ответ на тот вопрос, который волнует вас сейчас. Иногда нужный настрой поможет вам создать цитаток района или аффирмация, подсказывающая нужное направление мысли для позитивных изменений в вашей жизни. В аудиокниге вы найдете все это фразы, содержащие советы и истины, которые вам необходимо узнать именно сейчас, практические задания, упражнения, цитаты к района, из которых вы можете получить ответы на свои вопросы, аффирмации, вдохновляющие и настраивающие на нужный лад. Аудиокнига состоит из семи разделов, каждая из которых – раскрывает один из аспектов работы с историей вашей души. Раздел 1. Память о прошлых жизнях. Пробуждение. Практики этого раздела помогут вам обрести сознание собственного бессмертия как прекрасного божественного создания. Вы научитесь не бояться смерти и смотреть на мир иначе глазами бессмертного духа. Вы узнаете, как эволюционирует ваша душа и почему в вашей жизни все не случайно и все не напрасно. Раздел второй. Как получить доступ к вашему акашическому наследию? Здесь вы научитесь основам работы с энергиями, которые несут в себе вашу историю. Узнайте, как ваше древнее прошлое проявляет себя через эмоции, и как оно отражается в каждой клетке вашего организма в молекуле ДНК. Вы сможете найти свои собственные способы контакта с вашими личными хрониками Акаши. Раздел 3. Переписываем прошлое, чтобы улучшить настоящее. Этот раздел посвящен изменению нежелательных шаблонов поведения и преодолению страхов, унаследованных от прошлых воплощений, а также о работе по отмене кармы. Раздел 4. Жизненные уроки и божественный план. На каждое воплощение нам дается главный жизненный урок, связанный со всем предыдущим опытом души. Этот раздел поможет понять, в чем состоит ваш урок. Вы узнаете, как обратить его себе во благо, а также как выйти из прежних ограничений и начать следовать в своей жизни великому божественному плану. Раздел 5. Раскопки в Акаше. Клады, которые хранит ваша история. Этот раздел поможет получить доступ к тому лучшему, что было в ваших воплощениях, способностям и талантам, успехам и достижениям, уникальным свойством личности, о которых вы можете даже не подозревать. Раздел 6 программирование будущего. Выполняя практические задания этого раздела, вы научитесь управлять своим будущим, закладывая в него необходимый энергетический потенциал и даже решать ваши сегодняшние проблемы, руководствуясь подсказками души полученными из вашего потенциального будущего. Раздел 7. Хроники Акаши и управление здоровьем. Ваша ДНК несет в себе матрицу идеального здоровья. В вашей душе заложен опыт целительства, унаследованный вами из прошлых воплощений. Пришло время востребовать свое идеальное здоровье и пробудить внутреннего целителя. В этом помогут практики данного раздела. Как работать с аудиокнигой? Вы можете считать, что эта аудиокнига – скорая помощь духа или практикум по краткому курсу вашей души или краен, который всегда с тобой. Все это правда. И если вы решите для себя, что эта аудиокнига волшебная, она будет волшебной. Ведь вы уже знаете или догадываетесь, что все в нашем мире определяется нашим сознанием и работой нашего намерения. Все, что вы считаете истиной, становится вашей истиной. Все, что вы выберете для себя в качестве работающего инструмента, будет работать для вас. Если хотите, аудиокнигу можно просто носить с собой как талисман, Это не шутка. Аудиокнига поможет вам постоянно ощущать любящее и поддерживающее присутствие вашей божественной семьи. Аудиокнига даст вам чувство опоры и защищенности. Она будет напоминать вам о вашей истинной божественной сути и не позволит забыть, что ваше сознание связано с божественным источником, а значит способно творить чудеса. Вы можете слушать книгу так, как хотите, с любого места, с середины, начала или конца. Можно на какое-то время остановиться только на одном интересующем вас разделе. А можете слушать так, как обычно слушают аудиокниги, с первой страницы до последней. Можно и просто прослушивать аудиокнигу с любого попавшегося места, если вам нужна помощь или вы хотите получить ответы на свои вопросы. Если же требуется совет и поддержка, но вы не знаете, о чем спросить, задайте вопрос «Дорогой Дух, что мне нужно сейчас узнать?» и, не задумываясь, открывайте аудиокнигу в любом месте, там, где она сама откроется. Доверяйте Духу, Он точно знает, что именно вам сейчас нужно. Но только не забывайте, что эта аудиокнига практическая, а значит смысл ее не только и не столько в прослушивании, сколько в прорабатывании материала. Даже если у вас совсем немного времени, найдите возможность хотя бы на минуту отвлечься от происходящего вокруг и полностью настроиться на аудиокнигу. Сделайте вдох, выдохните. Расслабьтесь. Если хотите, на миг закройте глаза, как бы разграничивая себя и внешний мир. Даже если вы собираетесь просто повторить аффирмацию, прослушать советы или цитату края, сделайте это с полным погружением в то, что слушаете. Нет смысла слушать бездумно или механически. Для настройки сознания на нужный лад, Необходимо глубоко вникнуть в смысл слов и прочувствовать то, о чем они говорят. В конечном итоге все зависит от вас. Вы и только вы – хозяин своей жизни. Никто не даст вам точного руководства к действию, включая эту аудиокнигу. Здесь вы найдете подсказки, советы, настрои, цель которых – помочь вам получить нужные знания и навыки для изменений к лучшему во всех сферах вашей жизни. Но как распорядиться полученными знаниями, решаете только вы. Аудиокнига только лишь помощник. Свою судьбу вершите вы сами при помощи своих знаний и намерений, разума и интуиции и силы Божественного Духа, живущего внутри вас. Будучи духом, вы могущественны, вы наделены свободной волей, вы можете опираться только на свою внутреннюю мудрость и не зависеть ни от кого и ни от чего. Открывайте свою силу и используйте ее с честными и добрыми намерениями, наивысшим и наилучшим образом, для своего наивысшего блага и наивысшего блага всех душ во Вселенной.